Глава семнадцатая. «Эмейго». Все последующие дни были похожи друг на друга. Осип Фёдорович ежедневно прилежно принимал выписанные ему гастроэнтерологом порошки и пилюли, почитывал какого-то французского билетриста, дремал, отвечал на входящие, сопереживал — и, как казалось ему тогда, давал по телефону дельные советы. Раза три переносил отъезд и менял билеты. Регулярно безуспешно пытался что-нибудь съесть, но, к сожалению, расстроенный и капризный желудок категорически отвергал всё предложенное. А меж тем диарея нисколько не отступала. и силы мало-помалу начали покидать Гауке. Он изрядно осунулся, его некогда подвижные, с детской искринкой глаза безжизненно потухли и впали, а на растерявшем былой румянец лице проклюнулся неприятный заострённый нос. Теперь Осип Фёдорович мало походил на того статного щёголя, с которым мы познакомились в начале нашего повествования в апартаментах ЖК Лайнер. В интерьерах заброшенные квартиры, посреди христоматийных, продавленных и засаленных образчиков советского быта, он больше напоминал призрака и отнюдь не литературного. Всё чаще ему приходилось держаться за стены дабы добраться до уборной и обратно. Вдобавок, так не кстати, ещё появились головокружения с постоянной непреодолимой сонливостью. Мысли его путались, и на фоне общего истощения, ожидаемо в тёмных углах и прихожей, стали оживать призрачные видения. И это были вовсе не чудесные явления спасителя или небесной заступницы, как можно было бы предположить. А являлся Осипу Фёдоровичу невысокий бельгийский детектив и обыкновенно не один, а в компании капитана Гастингса. А помните Гастингс кражу окаменевших экскрементов из Британского музея? «Каирский капролит?» Это дело тогда всколыхнуло весь научный мир. Все улики были против посла Испании. В этом вся суть. Большое количество обвинительных доказательств чаще всего свидетельствует о невиновности обвиняемого, в то время как настоящего виновника обычно даже не подозревают. «Я всегда восхищался вашей способностью собрать все факты, какими бы на первый взгляд они ни... не казались незначительными, и объединить их словно пазлы в единую картину. «Я просто использую свои маленькие серые клеточки». Пуаро постучал указательным пальцем себя по виску. «Вам, Осип Фёдорович, также стоит хотя бы изредка использовать свои серые клеточки. Ваш выбор с Дель Дюком я определённо поддерживаю». Но зачем вы потом заказали довольно сомнительный портвей? А потом ещё раз пили две бутылки одесского чёрного в парке с незнакомыми спортсменами. А потом гевюртстроминер, чтобы кого-то там не обидеть. И это при том, что до всего вы разогрелись прикарпатским грушевым кальвадосом. Вы понимаете, что, учитывая ваш вес, здоровье, возраст — и количество выпитого вами алкоголя за довольно короткий промежуток времени. Тот факт, что вы все еще живы, — это настоящее чудо Господне. Кстати, уже второе только за это полугодие. Третье, — уточнил капитан Гастингс. Еще было чудо в Саул-Крастах. де мерт! в сердцах воскликнул Эркюль Пуаро. «Вы, Осип Фёдорович, должны серьёзно задуматься. Почему Господь держит вас на этой земле? Что вы ещё здесь не сделали?» «Потому что вы бродите в темноте, монахи. «Я прошу прощения, может, вы уже меня оставите? Мне необходимо оправить естественные потребности», — взмолился в уборной ося. «Вы здесь сидите уже третий час, а средняя продолжительность акта дефекации длится от силы четыре минуты», — заметил Эркюль. «Где вы видели такие естественные потребности? Гастингс, вы когда-нибудь видели такие естественные потребности?» «Нет». «И я не видел». «Но я видел кубические фекалии вомбата». сообщил капитан. Какие? переспросил детектив. Кубические, с гранями, размером примерно два-три сантиметра. Пуаро наклонился к Осе. Вы же понимаете, Господь наделил вас столькими талантами не для того, чтобы вы просрали их здесь, общаясь с воображаемыми собеседниками. А тем временем в МСК. Исчезновение Гауки не осталось незамеченным. После нескольких тщетных попыток дозвониться, заказчик лично явился в арендованные апартаменты и застал их предательски покинутыми. Беседа с желтоволосой, большеглазой, стройной, как серно, Ритой ничего не прояснила. Консьержка, разумеется, ничего не видела и не знала. Сроки поджимали. А потому заказчик вполне оправданно, не теряя времени, принял ряд решительных и не слишком, скажем так, законных действий для розыска пропавшего Осипа Фёдоровича. Возможно, действия эти были несколько чрезмерными, что и породило впоследствии многочисленные слухи в окололитературных кругах. Искали по централизованным базам данных, содержащим паспортные данные пассажиров, разыскивали, пока след Гауки не оборвался во Львовском аэропорту. Дальнейшие его поиски не представлялись целесообразными по ряду причин. Прежде всего потому, что на письменном столе в покинутых апартаментах был обнаружен ноутбук Осипа Фёдоровича со всеми черновыми материалами. Наспех отысканный новый литературный негр Охотно взялся дописать в срок практически уже готовую биографию, а принимая во внимание срочность и нытьё, как сложно переделывать за кем-то, и если бы не спешка, то проще было бы написать всё заново, плата вдвое превысила цену, обещанную ранее Осипу Фёдоровичу. Впрочем, дело было не в цене. Заказчик оставлял чаевые и поболее, Тут всё упиралось в упрямство, граничащее с капризным, местами сумасбродным самодурством. По-хорошему, Гауке, конечно, следовало перезвонить и предупредить заказчика, но как нарочно все его контакты остались в утерянном телефоне. Пароль от почты он не помнил, а для его восстановления требовался всё тот же телефон, поэтому вариант спокойным емейлом e тоже отпадал. Получался замкнутый круг, из которого без восстановления симки, а для этого требовалось вернуться в Москву для начала, выйти было никак нельзя. И все бы ничего, если бы в край обессиленный от обезвоживания и голодания Гауки не обнаружил, что тело его стало чрезмерно тяжелым. и он больше не в состоянии его поднять. И тогда в отчаянии, утратив всякую веру в нефураксазит и прочее, возопил Осип Фёдорович к спасителю в скорби своей. Обличаю себя разнузданного, жалкого чревоугодника в излишнем присыщении охлаждёнными устрицами и в чрезмерном праздном потреблении вин и веселящей секеры. «Смиренно раскаиваюсь. Прости мне, Господи, прегрешения мои. Сердце мое растленно неумеренным присыщением изысканной снедью и чуждо искренней любви. Далеко оно от Тебя, Господи, и от ближнего далеко. Горе мне немощному падшему рабу чрева. По заслугам пожинаю плоды самолюбия и самоугодия». Сам себя наказываю грехами своими. Пища нечестивая в паре с инжиром возбудила тягостные волнения в животе моем и терзает меня. Плакать и рыдать должно мне, ибо много во мне еще нечистот и всякой скверны, прознословия и ленности, щегольства и неуместного страха, сердечной блудливостью, уныния и многих прочих грехов. Благодать Божия по грехам моим оставила меня, Боже милостив, буди мне грешному, прошу помощи твоей ныне, хоть и недостоин ее я. И ждал после того Осип Федорович, прислонив голову к стене, ждал чего угодно, и ничего не дождался, и облегчения не произошло. Напротив, в глазах потемнело, а по телу пробежала дрожь. Стало и вовсе не по себе. И возраптал тогда Гауки в сердце своем на Создателя. «Неужто из всего возможного мне уготовано именно это? Неужто это и есть мой конец? Вот здесь, в этом облупленном нужнике?» И я предстану пред судмедэкспертом без следов насилия на полу с голой жопой и книжкой какого-то заурядного билетриста? Спаситель, может ли быть, чтобы из всего многообразия кончин ты выбрал для меня эту? Меня могли непреднамеренно убить электрошокером. Я мог быть отравлен или, к примеру, застрелен, но в крайнем случае какая-нибудь... Авиакатастрофа или ДТП. Да мало ли чего только не бывает. Я как-то иначе себе все это представлял. Я надеялся, меня придушит подушка анарексичная анорексичная с кафедры живописи или кинематографии, либо на худой конец промышленного дизайна. За что мне все это? Неужто мои грехи и правду так тяжелы? Разве я... «Убийца? Насильник или садист? Разве это я на набережной девятнадцатитонным грузовиком давил прохожих или устроил бойню в школе? Что такого страшного я сотворил?» И был в ответ ему голос, тихий, как веяние ветра. «Амейго! А потом наступила тишина. Всё стало понятно. Спали шоры. Каждая мысль, каждое слово, каждое спонтанное действие заняли отведённые им от начала времён места. И на месте своём нашёл себя совсем уже другой, повзрослевший Осип Фёдорович. И всё, что было доселе, оказалось дерьмом. И мистификацией, и фальсификацией малоизвестных мемуаров, дневников и писем, а обыденность предстала перед ним в своей непревзойдённой целостной красоте. Это был классический мономиф с характерной всем культурам стандартной мифологемой. Главный герой отправлялся в дальние странствия, полные опасностей и приключений. В пути он встречал слесаря, старую ведьму, настоящего друга, первую любовь и гастроэнтеролога. Далее — лиминальная стадия с болезненной оторванностью от мира, в которой главный герой предстаёт эдаким живым трупом, и которому только ещё предстоит перерождение. В этой стадии он видит всё пройденное пустым и надуманным, а единственным на самом деле важным событием оказывается жопный репримант. Такое условное и в то же время буквальное очищение от пагубных нечистот. Ну и финальная стадия, в которой с новыми, не весть откуда появившимися силами, Гауки опрометью мчится в комнату, открывает старенький нетбук, был когда-то до всего такой, и тот, минуту поразмыслив, включается. Непослушными, дрожащими пальцами Осип Фёдорович набирает сперва болдом «диаре виаторум», затем строчкой пониже, курсивом понос путешественников, а потом уже обычным шрифтом, передо мной стоит нетривиальная задача.